12. На улице моросил дождик, но работы вокруг монумента не прекращались. Детишки вскапывали клумбы, воспитательницы сажали рассаду. Монтажники крепили к бокам статуи руку с портфелем. Бригада дорожников высыпала щебёнку под асфальтовое покрытие. Удалов, отворачиваясь от людей, быстро прошёл к памятнику. За массивным постаментом таился невысокий полный мужчина в плаще с поднятым воротником. В слепи натянутые на уши и в чёрных очках. Значит, вот как я выгляжу со стороны, подумал Удалов и подошёл к годовеньку. "Ждёшь?" сказал он. "Тише, тут люди рядом. Ты куда пропал?" "Попыкин меня допрашивал. Ой, тогда я пошёл, лучше сразу в ноги. Погоди, разве не хочешь послушать, что тебя ждёт?" "А что?" И перед одеться не хочешь. Зачем? За тем, что Удалов не может выйти на перерыв из кабинета в одном костюме, а вернуться в другом. Вижу, ты мой брат совсем поглупел. Тогда бежим. Вот там подсобка, вроде пустая. Бежим. Они побежали, а Удалов сказал попутчику: "Ты хорошенько подумай прежде тем туда возвращаться". А что? Так только они и крусь едят. Сегодня и к руф буфет и дают? С тоской спросил двойник, с такой искренней тоской, что Удалов даже остановился. Да что, серьёзно? Но мне же положено, ответил двойник. А раз положено, надо взять. Как же не взять, положено. Они побежали дальше, забрались в вагончик. Он в самом деле был пуст. На крючках висели пиджаки, на столике стояли пустые миски. Двойник сразу начал раздеваться. Удалов последовал его примеру. Смотрю я на тебя, сказал он и думаю: если ты мой полный двойник, смог так превратиться в такое, значит, и во мне это сидит. Что сидит? не понял двойник. Рабство, лакейство. Я, прости, не раб и не лакей, ответил второй Удалов. Я на ответственной работе, не ворую, морально устойчив. И воруешь, и морально неустойчив, отрезал удалов. Только сам уже этого не замечаешь. Если и кру тебе в буфете дают, а другим не положено, значит, и её воруешь, понял? Ты с ума сошёл. Разве ты не понимаешь, что мы, руководящие работники, должны поддерживать свои умственные способности? У нас же особенная работа, организационная. А в детском саду и кру дают? Не знаю. Там молоко дают. Ну и погряз ты, Корнелий. Не ожидал я от тебя. А чем ты лучше? Я светлое будущее строю. Я тоже, под водительством товарища Бупыкина. А ты под чьим водительством? Дурак ты, Корнелий. У нас водительство демократическое. У нас тоже. Не путай демократию с круговой порукой. Второй Корнелий начал натягивать брюки. разговор с двойником его встревожил и даже разозлил. Может, у вас и демократия, сказал он. Только твоей заслуги в том нет. Не прижали тебя вот и гордый. А попал бы на моё место, куда бы делся? Некоторые сопротивляются. Что это им дало? Что это дало народу? Где Стендаль? Где Ксения? Где Минц? Где Ванда? Где? В разных местах. Наш народ ещё не дорос до демократии. Нам твёрдая рука нужна. Хорошо служишь, тебя ценят. Как ценят, не знаю, но сейчас будут разбирать твоё персональное дело. Чего? Двойник сжался, как от удара в живот. Ничего, а-а, я слушай. Меня утром на шоссе видели, что я картошку собирал. Решили, что это ты. А зачем ты картошку собирал? Зиночке сочкиной помочь хотел. Она её в город несла. Это же преступление. картошка по талонам, а она её с поля украла. Помочь человеку, учти, это никогда не преступление. Потом я в магазине хотел купить лососины. Откуда лососины в магазине? Что за глупость? Я и говорю, что нет лососинов в магазине. Так что эту глупость тебе и припишут. Потом я на этой площади сказал, что Попыкин уже помер. Я тебя убью. Ты меня погубить вздумал? Откуда я знал, что у вас такие порядки? Но главное то, что я на вашем активе Абаленскому про его моральный уровень сообщил. Ну кто тебя просил? Абаленский же пупыкинский друг. А никто меня не просил, кроме чувства собственного достоинства. Честь твою защищал. Что ты понимаешь в чести? А ты? Я-то понимаю. Честь это дисциплина. Вот именно. «В этом у нас расхождение. Так пойдешь на свою казнь? Или смоемся, пока не поздно?» «Я все объясню. Василий Парфенович меня простит». «Ты там от всего отпирайся», — посоветовал Удалов. «Я не я, корова не моя». Но двойник уже не служил. Он рвался прочь. «Погоди!» — крикнул ему вслед Удалов. «Где мне мент заотыскать?» Двойник ничего не ответил. «Ежесть от дождя?» Он бежал через площадь к входу в гордом, навстречу своей горькой судьбе. Тогда Удалов избегая людных мест, поспешил к своему дому. Он знал, кого ему искать. Старый друг и сосед, изобретатель Грубин, не мог измениться.